глава 13 отмороженные надевай эндрю открыл багажник электромобиля и вытащил оттуда два белоснежных прорезиненных костюма это еще что удивился макс разве не узнаешь это костюм белого слона таиландского символа монархической власти видишь вот у него хобот частью костюма действительно была маска с необычным шлангом вместо носа мы что приглашены на маскарад Попробовал пошутить Макс. Эндрю внезапно посерьезнел и объяснил другу. В древности в холодильные камеры Центра по контролю заболеваний могли входить только избранные, шаманы, которые надевали вот такие костюмы. Считалось, что тот, кто войдет туда без костюма, прогневает духов и навлечет на себя проклятие. А нам только древних проклятий не хватало. Со своими бы чудесами справиться. Пока Эндрю возился с костюмами, Макс рассматривал через ограду отражение облаков в зеркальной поверхности корпусов Ниифтенея. «Не верится, что я снова здесь», — подумал вчерашний заключенный. Ниифтенея сильно изменился с момента его последнего визита. Институт больше не выглядел как место, где проходят научные исследования, пусть и связанные с военными технологиями. Он выглядел как настоящая военная база. Вооруженные люди в касках патрулировали территорию на электроджипах, а над зданием баражировали боевые вертолеты, стоявшие на страже безопасности страны уже не один десяток лет. Весь служебный персонал эвакуировали. Внезапно в сторону Макса с отчаянным криком «Держите их!» со всех ног помчался какой-то мужчина. Вместо того, чтобы остановить безумца, военные равнодушно наблюдали за происходящим. Преступник вернулся на место преступления, прямо как в классической полицейской истории. Гай громко дышал, его лицо покраснело, но пистолет в руке он держал уверенно. Будьте любезны, посмотрите вот на этот документ, прежде чем начнете всех убивать, господин прокурор. С притворной почтительностью обратился к нему Эндрю, протягивая прозрачную папку с бумагами, которую он успел достать из багажника электромобиля. «Что за черт? Держите их на мушке!» — крикнул Гай военным. «А вы держите руки так, чтобы я их видел! Давайте сюда вашу бумагу!» Эндрю отдал папку. «Так значит, все-таки сообщник?» «Ну-ну». Гай, не опуская пистолет, взял документ и принялся читать. По его телу пробежала неприятная дрожь. Прокурор всегда волновался, видя государственную печать. «Сам министр обороны? Да что же это творится?» «Так мы можем идти? Нам вообще-то работать надо», — заметил Макс. «Возможно, я и не могу вас арестовать, но я пойду с вами. Я не доверяю таким типам, как вы». «А если у вас доступ в секретные подземные помещения?» Эндрю показал черную карточку, которая висела на серебристой цепочке у него на шее. «Подписано лично министром обороны», — злорадно добавил он, повертев пропуском. Гай скривил губы. разнеть меня вздумал». «Так вот, знай, даже если меня не пустят внутрь, я все равно буду следить за вами. Я не купился на сказке о том, что вы хотите всем помочь. Может, вам и удалось зомбировать министра своей абракадаброй, но на меня такое не действует». «Это почему?» — поинтересовался Макс. «Потому что я не идиот. У меня еще сохранился здравый смысл. Я вижу вещи такими, какие они на самом деле. И ношу это...» — гордо ответил Гай — доставая из кармана маленький голубой камень. «Аквамарин-2100. Лучший нейтрализатор магии. Не ожидал от меня такого, да, Коваль? Я за него кругленькую сумму отдал». Макс неуверенно посмотрел сначала на камень, потом на прокурора. «Бесполезная голубая ерунда», — махнул рукой Эндрю. Но «Ну, красивая», — добавил Макс. «Слушайте, нам нужно идти. До свидания». Гай еще раз посмотрел на Макса, Потом на Эндрю повернулся и быстро зашагал в сторону своей машины. «Чёртовы отморозки! процедил прокурор сквозь зубы. Облачившись в костюмы таиландских белых слонов, Эндрю и Макс переглянулись. Выглядели они, конечно, нелепо. Кроме того, в костюме было жарко, а каждый вдох и выдох сопровождался странным гудением хобота. Если такова цена за спасение человечества, попотеть в нелепом костюме несколько часов, что же, можно и попотеть, — размышлял Макс, пока Эндрю поправлял застежки на его костюме. Когда все закончится, Мэри будет гордиться мной. Военные безропотно пропустили колдуна и его помощника во внутренний дворик института. Некоторые солдаты с трудом сдерживали смех. глядя на костюмы, но Макс держал голову высоко и успокаивал себя. «Ничего, переживу. Были у меня унижения и похуже». Макс вспомнил последнюю встречу с Реджинальдом и содрогнулся. А потом все произошло очень быстро. Третий корпус — лифт, предъявление черной карточки электронной системе авторизации. И вот они уже в отделе СУБ-1. Самое секретное место в институте — представляла собой ярко освещенный коридор с белоснежными стенами и множеством запертых дверей. За дверьми находились лаборатории, где еще недавно велись самые важные исследования в сфере военных технологий. Некоторое время Эндрю и Макс бродили под высокими потолками коридора, над их головами виднелись многочисленные металлические трубы с кранами и вентилями, прямо как в фантастических фильмах. В самом конце коридора... они обнаружили еще одну запертую дверь с табличкой, на которой было написано «Реликтовое помещение». Макс воспользовался ключом, который утром передал ему сотрудник Министерства обороны. Дверь отворилась, и взору предстала каменная лестница, ведущая на следующий подземный уровень. «Мы будто спускаемся в самое пекло ада», — довольно усмехнулся Эндрю, поправляя лямки рюкзака. «Святость этого места осквернили», — добавил он кивнув в сторону стены, возле которой стояла бочка с изображением креста. На ней практически не было пыли, а значит, бочку прикатили сюда недавно. Внизу был еще один коридор. Это смешно, — вышел из себя Макс, уставший от долгих безрезультатных блужданий. Коридор на этом уровне отличался от предыдущего. Здесь было тусклое освещение, прохладно, но не сыро. Место выглядело совершенно заброшенным, древним, немного жутковатым. Вдоль стен гудели приборы, счетчики, системы вентиляции, давно вышедшие из производства, но все еще продолжавшие работать. Это оборудование явно выполняло какую-то важную функцию, служило всеми забытой цели. Повсюду валялись ампулы, лабораторные воронки и прочая медицинская посуда, покрытая пылью. но больше всего макса удивили причудливые душевые кабины кто захочет мыться в этом мрачном месте на некоторых дверях красовались непонятные символы максу показалось что он уже где то видел этих антилоп заключенных в оранжевый круг но не помнил где все увиденное на этаже напоминало о древней угасшей культуре старая наука подумал новоиспеченный колдун мы пришли — сказал Эндрю, встав напротив широкой стеклянной двери, за которой виднелось тесное помещение. «Это называется шлюзом. Нужно найти переключатель, чтобы пройти в следующий отсек». Эндрю нажал на большую красную кнопку на стене. Загорелся красный свет, и дверь, через которую Макс и Эндрю только что вошли, глухо закрылась. «Что происходит?» — запаниковал Макс. «Нас тут заперли!» «Все в полном порядке». «Я надеюсь, что механизм до сих пор работает», — ответил Эндрю. В этот момент с потолка начала распрыскиваться вода, и помещение стал постепенно наполнять туман. Когда видимость практически исчезла, распрыскиватели выключились и подул теплый сухой воздух. Туман стал рассеиваться. Макс чувствовал себя не в своей тарелке и мечтал поскорее выйти отсюда. Лампочка в углу комнаты сменила цвет с красного на белый, Раздался щелчок, и открылась дверь в хранилище. «Что это было?» — удивился Макс. «Наверное, какой-то важный ритуал. Прежде чем пустить гостей в чертоге старой науки, необходимо омовение. Наши предки были не не так ли?» Если бы Макс мог проникнуть в разум Эндрю, его бы, наверное, оскорбило сравнение собственной персоны с жителями острова Фиджа, практиковавшими культ Карга. Во время Второй мировой войны аборигены, живущие на островах Тихого океана, видели, как на посадочные полосы аэродромов садятся самолеты и привозят полезные грузы. После войны самолеты перестали прилетать, но островитяне продолжали устраивать подобие взлетных полос, разжигали рядом костры, размахивали бамбуковыми палочками, имитируя действия белых людей, и даже изготавливали деревянные самолеты — ожидая, что эти ритуалы заставят магических летающих существ вернуться. Не так ли зарождаются религии? Тем временем Максу удалось разглядеть, что находилось внутри гигантского холодильника. Серые металлические стены, множество медленно раскачивающихся вентиляторов и тысячи металлических контейнеров, аккуратно разложенные по полкам. Пока Макс изучал комнату, Эндрю сконцентрировался на содержимом контейнеров. Он ходил от ящика к ящику и внимательно рассматривал этикетки. Не без усилия он открыл крышку одного из контейнеров. Макс подошел ближе и заглянул внутрь. Ящик был наполнен тысячами маленьких пробирок с какой-то прозрачной жидкостью. К каждой емкости прилагалась запечатанная металлическая игла. Во внутренней стенке ящика дружелюбно моргала лампочка. «Я сейчас заплачу от умиления», — взволнованно сказал Эндрю. «Это сделали наши предки. Они предвидели, что наступит день, когда нам понадобится помощь, и оставили средства для спасения, чтобы выручить своих беспомощных внуков и правнуков. И вот мы здесь, в этом памятнике древней забытой культуры, которая столько могла бы нам дать». Макс кивнул, делая вид, что понимает, о чем речь. На самом деле он уже давно смирился с тем, что кругом происходит что-то странное. Очевидным было лишь одно — Эндрю знал, что делает. «Тебе нужно зарядить жидкость во всех этих ящиках своей положительной энергии, как тогда, когда ты заряжал воду. Потрать на это полчаса или час, а я пока помечу все необходимые ящики для людей из правительства, чтобы они не перепутали. Здесь слишком много всего, сами мы столько не унесем, но мы нашли то, зачем пришли». Макс попытался сконцентрировать мысли. тем временем эндрю извлек из рюкзака термос и начал укладывать в него пробирки, весело напивая себе под нос. Что ты делаешь? поинтересовался макс. Неизвестно сколько все это здесь пролежало наша задача убедиться, что заряженные твоей силой жидкости из пробирок безопасно для человека. поэтому я беру образцы. мы будем испытывать их на себе больше ни на ком. Надеюсь ты понимаешь, что иначе нельзя. «Понимаю», — ответил Макс и продолжил концентрироваться. И вдруг зашептал «Я люблю тебя. Люблю больше всего на свете». «Ты чё это, братюнь? Голубой?» — усмехнулся Эндрю. «Я не тебе, дубина, я воду заряжаю». Ой, как неловко получилось, — смутился Эндрю, засовывая в термос последнюю уместившуюся пробирку. Через час приятели снова сидели в электромобиле. — Ну что, готов? А теперь засучи рукав и дай мне свою руку. Да не бойся ты, это же часть древнего ритуала. Эндрю достал пробирку из термоса и снял колпачок иглы.